приложение 20. Говорящие часы. Ваши наручные часы могут сказать о вас многое, считают американские психологи Фрэнк Каприо и Джек Леди. Дорогие часы. Если вы носите золотые или другие роскошные часы, значит вы любите и умеете работать. Ваша работа вам по нраву. Вы человек организованный и, похоже, добьетесь немалых успехов на выбранном поприще. Модные часы. Если на ваших часах стоит имя или фирменный знак знаменитого модельера-дизайнера, стало быть, вы элегантны, аккуратны и любите, чтобы все было на своих местах. Диковинные часы. Некоторые часы имеют два циферблата. Другие приспособления показывают фазы луны и тому подобное. Люди, носящие такие часы, как правило, настроены игриво, легко смеются, любят розыгрыши, не спешат расставаться с милыми чертами характера, Присущими детям. Часы как украшения. Если вы предпочитаете часы, вмонтированные в браслеты, кулоны, брелки, кольца, можно смело сказать, что вы любите окружающих вас людей, новые встречи и поболтать. Высокотехнологичные часы. Часы, оснащенные микрокалькулятором, необычными будильниками, электронными записными книжками, присущи людям с деятельным умом, быстро устающим от однообразной работы предпочитающим любопытные задачи, любящим поковыряться с техническими новинками. Часы с римской нумерацией. Вы любите классическую музыку, хорошие рестораны, довольно консервативные, но аккуратные в одежде. Вы отличаетесь пунктуальностью и некоторым педантизмом. Часы с отметками вместо цифр. Вы отлично знаете, что хотите от жизни. У вас острый деловой ум. Не так уж легко оказать влияние на ваши убеждения. Обычные цифровые часы. Вы человек ищущий и артистичный. Всегда придумываете какое-нибудь новое решение старой проблемы. Вы верите, что от быстрых действий больше пользы. Что касается одежды, вы отдаете предпочтение добротности и крепкости. Без часов. Вы легки на подъем и совсем не ленивы. Вас можно отнести к тем людям, которые запросто поднимаются среди ночи заняться каким-нибудь интересным делом. Вы способны найти самое лучшее решение проблемы, хотя не самое быстрое.